«Чепуха-требуха. трибуха. Время девятерых становится моим. Почему же я должен нести их безумие? О всемогущее, освободи меня. Дата Палахесис 1173. Неизвестное количество секунд до смерти. Объект богаты светлоглазы. Образец получен с чужих слов. Холодный ночной воздух грозно намекал, что новый зимний сезон не за горами. Долинар надел длинный плотный мундир поверх рубашки и брюк. Он застегивал на груди до самой шеи и достигал лодыжек, не спадая от талии, как плащ. В былые годы его носили с токамаем, но князю никогда не нравилась одежда, в которой было что-то от юбки. Мундир вовсе не дань моде или традиции. Свита должна легко отличить своего великого князя. Сам Далинар не имел такой проблемы с остальными светлоглазыми, следуя они своим цветам. Он ступил на пиршественный остров короля. По обеим сторонам, где обычно стояли жаровни, появились помосты с новыми фабриалями, излучавшими тепло. Поток между островами едва тек. Лед в пригорьях больше не таял. На пир явилось маловато гостей. Хотя это сильнее ощущалось на четырёх других островах, а не на Королевском. Зная о возможности пообщаться с алакаром и князьями, люди пришли бы на праздник даже в разгар великой бури. Долинар направлялся по центральному проходу. Сидевшая за женским столом на Вани встретилась с ним взглядом и тут же отвернулась. Вероятно, все еще помнила его резкие слова во время их последней встречи. Шута оскорбляющего гостей на обычном месте ухода на Королевский остров не оказалось. Вообще-то его просто нигде не было. Неудивительно, подумал Долинар. что то не нравилось быть предсказуемым. А последние несколько перов он провел на своем пьедестале, оскорбляя всех подряд. Скорее всего, это ему наскучило. Присутствовали все остальные великие князья. После череды отказов сражаться вместе их отношения с Долинаром сделались натянутыми и холодными. Словно само предложение их оскорбило. Светлоглазые рангом пониже заключали союзы, но ну великие князья вели себя как короли, Они относились к себе подобным как противникам, которых следовало держать на расстоянии вытянутой руки. Долинар послал слугу за едой и сел за стол. Он опоздал, потому что выслушивал донесения командующих ротами отозванными в лагерь. И почти все гости уже успели поесть. Большинство приступили к светской болтовне. Справа от него дочь офицера играла на флейте спокойную мелодию перед небольшой группой зрителей. Слева три дамы достали альбом и рисовали одного и того же мужчину. Женщины тоже вызывали друг друга на дуэли. Сходные с теми, что вели войны с осколочными клинками, хотя использовали это слово редко. Они предпочитали называть происходящее дружеским поединком или состязанием талантов. Прибыла его еда. Сваренный на пару стагма, коричневатый клубень, росший в глубоких лужах, на слое вареного тальё. Зерно разбухало от воды. Густая перченая подлива коричневого цвета пропитала все блюдо. Он вытащил нож и отрезал кружку с конца стагма, ножом размазав подливу. Двумя пальцами взял кусочек овощей и начал есть. Этой ночью еду подавали горячей и пряной, скорее всего, из-за прохлады, и было вкусно. Поднимавшийся на тарелкой пар превращался в туман. Пока что ясно никак не прокомментировала видение, хотя она Ваня утверждала, что и сама сможет что-нибудь найти. Она признанная учёная дама. Просто ее обычно интересовали фабриалы. Долинар бросил на нее взгляд. Было ли глупо так оскорбить эту женщину? Не использует ли она его тайну против него из-за случившегося? Нет, она не такая мелочная. Наваня действительно беспокоилась за Долинара, хотя испытывала неприличную привязанность к нему. Стулья вокруг оставались пустыми. Великий князь Холин превращался в парию. Сперва из за разговоров о заповедях, потом из за попыток уговорить прочих князей сотрудничать, и наконец из-за расследования Садисса. Неудивительно, что Адалин обеспокоен. Внезапно кто-то в черном теплом плаще уселся рядом с Долинаром. Это не был один из великих князей. Кто осмелился? Капюшон плаща опустился, открывая истребинные черты шута. Сплошь прямые линии до углы. Острый нос и подбородок. Тонкие изогнутые брови, пронзительный взгляд. Долинар вздохнул, ожидая неизбежного потока заумных колкостей. Шут однако молчал. Он рассматривал собравшихся, лицо у него было напряженное. Да, подумал Долинар. В его отношении Далин тоже не ошибся. Сам он в прошлом поторопился с выводами. Этот человек вовсе не простой шут, как многие его предшественники. Он продолжал сидеть и молчать. И Далинар предположил, что этим вечером суть проказа заключалась в том, чтобы превращаться в чью-то тень, лишая спокойствия. Не очень-то смешная шутка, но Далинар часто не понимал, в чем смысл его поступков. Наверное, кто-нибудь более сведущий нашел бы это ужасно остроумным. Великий князь Хволен вернулся к еде. Ветер переменился. Прошептал шут Далинар посмотрел на него, прищурившись, тот окинул взглядом в ночное небо. Он начался несколько месяцев назад. Ураган. Движется и кружится, мотает нас из стороны в сторону. Вертятся как весь наш мир, но мы ничего не чувствуем, потому что и сами вертимся вместе с ним. Вертится мир, то придумал такую глупость. Те, кому не все равно. А есть еще невежды-ревнители. Вторые зависят от первых, а еще используют первых, в то время как первые не понимают вторых. Теша иллюзиями, что сходство между ними сильнее, чем кажется. Из-за этих игр мы теряем время, секунды то бегут. Раз-два, раз-два. Шут, со вздохом проговорил Долинар. Сегодня мне не до этого. Прости, не могу подыграть. Я и впрямь не понимаю, о чем ты. Знаю, Шут посмотрел ему прямо в глаза. А Долинар еще сильнее нахмурился. Как ты сказал? Шут изучал его лицо. «Долинар, ты когда-нибудь слышал это слово? А да что? Ни Он как будто был встревожен и совсем не походил на прежнего себя. Бессмыслица, тарабарщина, бракадабра!» Не правда ли странно, что какая-нибудь чепуха может состоять из знакомых слов? разрезанных, расчлененных, а потом сшитых, что-то похожее, но в то же время совсем другое. Долинар помрачнел. Я вот думаю, можно ли так поступить с человеком? Разъять его чувство за чувством, орган за органом, один кровавый кусок за другим, потом все сложить во что-то иное, вроде десийского эмианса. Если ты впрямь сложишь такого человека, Долинар не забудь назвать его чепухой. В мою честь Или может, чепуха трибухой. Значит это твое имя, настоящее имя. Нет, друг мой, шут стал. Я отказался от настоящего имени, но когда мы встретимся в следующий раз, придумаю что-нибудь поумнее, чтобы ты мог меня так называть. Да той поры шут сойдет. Или если пожелаешь, зови меня Хойд. Будь настороже, Садиус намеревается устроить разоблачение на этом перу, хотя я и понятия не имею, какое именно. Прощай. Извини, что так мало тебя оскорблял. Погоди, ты уезжаешь? Я должен. Надеюсь, вернуться, если не убьют. Впрочем, даже в этом случае вернусь. Извинись за меня перед своим племянником. Он не обрадуется, ты ему очень нравишься. Да? И это одна из его наиболее восхитительных особенностей, наряду с тем, что он не платит. Позволяя есть дорогие кушания и дает возможность насмехаться над своими друзьями. К несчастью, космер важнее бесплатной еды. Береги себя, Долинар. Жизнь становится опаснее, и тебе опасность угрожает сильнее, чем другим. Шутки кивнул напоследок и удалился. Он поднял капюшон, и вскоре князь уже не мог различить его во тьме. Долинар вернулся к еде. Саадеос намеревался устроить разоблачение на этом пиру, хотя я понятия не имею, какое именно. Шут редко ошибался, но почти всегда вел себя странно. Интересно, он и в самом деле уехал или наутро будет еще в лагере и станет насмехаться над тем, как разыграл Долинара? Нет, это был не розыгрыш. Он махнул слуге в черно белой одежде. Приведи сюда моего старшего сына. Слуга с поклоном удалился. Долинар все доел в молчании, изредка поглядывая на Садия Саилакара. Они были уже не за першественным столом. Так что супруга Садия с окнем присоединилась. Ялай обладала пышными формами и по слухам красила волосы. Это означало, что у нее в роду была кровь чужеземцев. Волосы Олети всегда отражали чистоту их родословной. Чужая кровь проявлялась прядями другого цвета в шевелюре. По иронии судьбы, смешанная кровь попадалась среди светлоглазых куда чаще, чем среди темноглазых. Темноглазые редко женились на чужеземцах. Но до Мале часто требовались альянсы или деньги от тех, кто происходил из других краев. Покончив с едой, встал из за королевского стола и спустился на сам остров. Музыкантша всё продолжала играть меланхоличную мелодию. Она была довольно искусна. Через несколько секунд на Королевском острове появился издали и поспешил к Долинару. Отец, ты посылал за мной? Держись поближе. Шут сказал, что Саади с этой ночью собирается устроить бурю. Тогда нам пора. Нет, мы должны увидеть, что за игру он поведёт. Отец, Но ты можешь подготовиться, негромко прибавил Далинар, на всякий случай. Ты привел на этот пир офицеров из нашей гвардии, шестерых. Тогда я их приглашаю на королевский остров. Передай им это. А что с королевскими гвардейцами? Я позаботился, чтобы среди тех, кто этой ночью охраняет остров, были люди наиболее верные тебе. Аталинкев ком указал на тёмное пространство на берегу першественного бассейна. Думаю, стоит разместить их вон там. Получится хороший путь к отступлению, если король прикажет тебя арестовать. Я по-прежнему думаю, что до этого не дойдёт. Ты не можешь быть в этом уверен. Прежде всего, Элокар допустил само расследование. Кузен становится всё более и более одержимым. Долинар бросил взгляд на короля. Молодой человек в последнее время почти постоянно носил осколочный доспех, но не этим вечером. Он, похоже, был на взводе, оглядывался, глаза бегали туда-сюда. Дай знать, когда наши люди займут позиции, распорядился Долинар. А Долин кивнул и быстро удалился. Сил на светские беседы у Долинара не осталось. Но стоять в одиночестве с неловким видом было немногим лучше. Поэтому он подошёл к главному очагу, где великий князь Хатам о чем то говорил с небольшой компанией о светлоглазых. Они приветственно закивали Далинару. Какими бы ни были отношения между ними, на Перу никто не проявляет открытой враждебности. Так не принято вести себе с человеком его ранга. "О, светлор Долинар!» – приветствовал Хатам плавным, преувеличенно вежливым голосом. Этот стройный мужчина носил зеленую рубашку с пышными манжетами под похожим на платье сюртуком, а его длинную шею укрывал зеленый шелковый шарф на тон темнее. На каждом пальце по кольцу стускло светящимся рубином. Камни для таких украшений обрабатывали специальными фабриалями, высасывая часть бури света. Двое из четверых спутников Хатама были светлоглазыми рангом пониже. Третьим оказался коротышка ревнитель в белых одеждах. Незнакомо Долинару. Четвёртый наконец в красных перчатках с голубоватой кожей чисто белыми волосами с двумя прядями, выкрашенные в темно красный цвет и заплетенные в косы. Какой-то важный гость. Долинар уже видел его на пирах. Как же его зовут? Скажите, Светлор Далинар, проговорил Хатам. Насколько хорошо вы осведомлены о конфликте между племенами Тукарии и Мули?» Это религиозный конфликт, верно, уточнил Долинар. Речь шла о двух королевствах, населенных макабаке, расположенных на южном побережье, где не затихала торговля, приносящая большие барыши. "Религиозный?" переспросил Натанец. "Нет, я бы так не сказал. Все конфликты по своей природе связаны с экономикой". "Онок", вспомнил Долинар. "Вот как его зовут". Натаняс говорил с изысканным акцентом, чрезмерно растягивая все а и о. В основе каждой войны лежат деньги, продолжил Онок. Религия лишь извинительный мотив или, возможно, оправдательный? А есть какая-нибудь разница? спросил ревнитель, которого явно оскорбил тон Онока. Разумеется. Извинения приносят после того, как дело сделано, а оправдания выдвигают заранее. На кали я бы сказал извинение это заявление, в котором сделавшие его на самом деле не верит. Хатам использовал наиболее уважительную форму именионака, в то время как оправдание то, во что и впрямь верится». С чего вдруг такое уважение? Вероятно, Натанец владел тем, что требовалось Хатаму. Как бы то ни было, продолжил он, эта конкретная война началась из-за города под названием Сисималексдар. которые мули сделали своей столицей. Это отличный торговый город, и тукари хотят его себе. Я слышал про Семалексдар, сказал Долинар, потирая подбородок. Потрясающий город, расположенный в нескольких глубоких ущельях. Совершенно верно, подтвердил Онок. Там особенный по составу камень, сквозь который просачивается вода. А архитектура удивительная. Это явно один из городов Зари. Моя супруга смогла бы что-то сказать по этому поводу, заметил Хатам. Города Зари главный предмет ее научных интересов. Узор, который образует город, имеет первостепенную важность для религии Мули, пояснил ревнитель. Они твердят, что город был их родиной с древнейших времен и достался в подарок от вестников, а предводитель Тукари, бог жрец стихий, выходит конфликт все таки по сути религиозный. Если бы этот город не был по сути таким сказочным портом, парировалолонак, стал бы кто-то так настойчиво заявлять о его религиозной важности? Думаю, нет. Они ведь все таки язычники, и не следует предполагать, будто религия для них по-настоящему важна. В последнее время среди светлоглазых сделалось модным рассуждать о городах зарей и о том, что некоторые существующие города могли происходить от них. А что, если кто-нибудь из вас слышал о крепости под названием Жаракамень, спросил Долинар. Они покачали головой. Даже он не смог ничего сказать. А что? поинтересовался Хатам. Да так, простое любопытство. Беседа продолжилась, хотя Долинар позволил себе отвлечься от нее и вновь задумался о Лакарии и его окружении. когда Садия сделает свое объявление. И если он рассчитывает предложить арестовать великого князя Холина? этого не стоит делать на наперво, верно? Далинар заставил себя опять сосредоточиться на разговоре. Ему и впрямь надо внимательней следить за тем, что происходит в мире. Когда-то известия о войне между какими-нибудь королевствами захватили бы его. Как много переменилось с приходом Вдений. Возможно, дело не в экономике и не в религии, говорил Хатам, пытаясь положить конец спору. Все знают, что племена Макабаки до странности ненавидят друг друга. Возможно, согласился Онак. А это так важно? спросил Долинар. Все взгляды обратились к нему. Это просто еще одна война. Если бы они не сражались друг с другом, нашли бы кого-то третьего и напали на него сообща. Мы только этим и занимаемся: месть, честь, богатство, религия. Какими бы ни были причины, результат всегда один и тот же. Они молчали, и тишина быстро делалась неловкой. Свет лорд Далинар, к какому ордену вы относитесь? Задумчиво спросил Хатам, словно пытаясь припомнить что-то. К ордену Таленилата. А, тогда понятно. Они ненавидят религиозные споры. Вам, наверное, этот разговор казался ужасно скучным. Вот достойный выход из положения. Далина улыбнулся и кивнул. Благодаря Хатама за любезность. Орден Талинелата, спросил онок. я всегда считал, что он для простонародия. сказал Натанец. Сердито заметил ревнитель. В моей семье все были набожными воринцами. Разумеется, поддакнул ревнитель. Это ведь очень удобно. Семейные и воринские связи можно использовать, чтобы выгодно торговать салиткаром. леткаром. лишь гадать, сохраняется ли ваша набожность, когда вы покидаете наши земли. — Я не собираюсь выносить такие оскорбления, прорычал Онок. Он повернулся и решительно двинулся прочь, вынудив хатамов скинуть руку. "Накали!" позвал великий князь и поспешно бросился вслед за гостем. "Прошу, не обращайте на него внимания." Невыносимый зануда, негромко проговорил жрец и отпил из бокала. Вино было оранжевым, разумеется. Другого церковнику не полагалось. Долинар хмуро посмотрел на него. Ты наглец, ревнитель, резко бросил он. Возможно, к тому же еще и глупец. Ты оскорбил человека, с которым Хатам собирается вести какие-то дела. Вообще-то я принадлежу светлорду Хатаму, ответил ревнитель. Он сам попросил меня оскорбить гостя. Свет лорд Хатам пожелал, чтобы он окщил себя опозоренным. Теперь, когда Хатам быстро согласится со всеми требованиями Онока, чужестранец предположит, что дело в этом происшествии, и не станет откладывать подписание договора, подозревая, что все идет слишком легко. А, ну да, подумал Долинар, глядя вслед удаляющейся паре. Они не на такое способны. Что же он должен думать о вежливости Хатама, который позволил Долинару обосновать свою явную неприязнь к обсуждаемой войне? Неужели Хатам готовил Долинара для какой-то скрытой манипуляции? Ревнитель отказался. Буду признателен, Светлорд, если сказанное останется между нами. Долинар заметил, что Долин вернулся на королевский остров в сопровождении шести офицеров в форме и при мечах. Зачем же ты мне все выложил? Долинар вновь перевел взгляд на человека в белых одеждах. Котам желает, чтобы партнер по переговорам знал о его дружелюбности. А я, Светлорд, хочу, чтобы вы знали о нашей доброжелательности по отношению к вам. Князь нахмурился. Ему нечасто приходилось иметь дело с ревнителями. Его орден отличался простотой и прямолинейностью. Далинау хватало придворных интриг. Он не горел желанием ввязываться в религиозные Разве моя доброжелательность имеет к вам какое-то отношение? Ревнитель улыбнулся. Мы еще это обсудим. Он низко поклонился и ушел. Долинар хотел его оттолкнуть, но тут прибыла долин, поглядывая в сторону великого князя Хатама. Что случилось? Долинар лишь покачал головой. Ревнителю нельзя вмешиваться в политику какой бы ни был и Хордин. Им это было официально запрещено со времен ерократии. Но как и с большинством вещей в жизни, слова расходились с делом. Светлоглазые не могли удержаться, чтобы не использовать ревнителей в своих интригах, и потому ордены все сильнее и сильнее вливались в придворную жизнь. Отец позвала Долин. Наши люди на месте. Хорошо. Долинар стиснул зубы и пересек маленький остров. Пара отыграть свою роль до закономерного провала. Великий князь прошел мимо очага, и от волны густого жара левая сторона его лица покрылась каплями пота, в то время как правая по-прежнему ощущала осеннюю прохладу. Аделину ускорил шаг и догнал его, держа руку на мече. Отец, что мы делаем? Ведём себя вызывающим», — сказал великий князь Холин, решительно направляясь туда, где переговаривались Селахары Садиас. Толпа приспешников неохотно расступилась, пропуская его. И я думаю, что короля Сёкси увидев Долинара. "Да, дядя Садиас", проговорил Долинар, "Как далеко ты продвинулся в своём расследовании дела о подрезанной подпруге?» Садиас моргнул. Он держал в правой руке чашу с фиолетовым вином. Длинное красное бархатное одеяние, открытое спереди, демонстрировало кружевное жабо белой рубашки. «Долинар, ты. «Садя с расследования!» — жестко повторил Долинар. Тот со вздохом посмотрел на Элакара. Ваше величество, я вообще-то собирался сделать официальное объявление по этому самому поводу сегодня ночью и хотел подождать еще немного. Но если Долинар настаивает. Настаиваю, сказал Долинар. Садиас, договори да уже, воскликнул король. Теперь и мне любопытно. Элокар махнул слуге, и тот поспешил к флейтиске, чтобы заставить ее прекратить играть. А другой слуга в это время позвонил в колокол, призывая всех к молчанию. Через несколько секунд на острове все замерло. Садиас посмотрел на Долинара и изобразил гримасу, которая словно говорила: "Ты сам напросился дружище". Долинар скрестил руки на груди, не спуская с Садиаса пристального взгляда. Шесть его кобальтовых гвардейцев приблизились. И Долинар заметил неподалеку группу похожих светлоглазых офицеров из военного лагеря Садиаса. Строго говоря, я не рассчитывал на столь многочисленную публику. Начал Садиас Это в большей степени предназначалось лишь для вашего величества, «Маловероятно», — подумал Долинар, пытаясь справиться с тревогой. Что он будет делать, если Аделина кажется прав и Садияs обвинит его в попытке убить Элакара? Без сомнений, Алиткару пришел бы конец. Долинар не уйдет тихо, и князья начнут воевать друг с другом. Неустойчивый мир, удерживавший их вместе последние 10 лет, рухнет. Велакар с подобным точно не справится. Кроме того, если дойдет до драки, Долинару не поздоровится. Соратники достаточно далеко от него. Сражаться с Одессом будет очень нелегко. А если к тому присоединиться несколько офицеров, Далинара попросту задавят числом. Он понимал, почему Аталин считал ужасной глупостью прислушиваться к видениям, и все таки некое сверхъестественное чутье подсказывало, что он поступил правильно. Великий князь еще ни разу не ощущал такой уверенности в этом, как в момент, когда готовился услышать приговор. "Садия, не утомляй меня спектаклем", попросил локар. "Они слушают, я слушаю", у Далинара, похоже, вот-вот жила на виске лопнет. "Говори!" Ну ладно. Садиас отдал чашу свином слуге. Моим самым первым заданием в качестве великого князя осведомленности стало разобраться в истории сути покушения на жизнь его величества во время охоты на большой Он махнул рукой одному из своих людей, и тот куда-то убежал. Другой шагнул вперед и вручил Садиасу лопнувший кожаный ремень. Я показал эту подпругу трем разным кожевенникам в трех разных военных лагерях. Каждый пришёл к одному и тому же выводу. Ее перерезали. Кожа относительно новая, за ней хорошо ухаживали. В других местах не видно ни трещин, ни потертостей. Разрыв слишком ровный. В этом месте ремень рассекли. Долинар ощутил укол ужаса. Сам он обнаружил почти то же самое. Но из уст Садеса всё звучало хуже не придумаешь. "И с какой целью?" начал Долинар. Садес скинул руку. "Пожалуйста, великий князь, сперва вы требуете моего ответа, а потом перебиваете?" Долинар застыл. Вокруг них собиралось все больше и больше светлоглазых. Он ощущал их напряжение. Но когда ее перерезали, Продолжил Садис, вновь обращаясь к толпе зрителей. У него и впрямь была склонность к театральности. Это же ключевой момент, понимаете? Я взял на себя смелость допросить множество людей из тех, что участвовали в охоте. Никто ничего особенного не видел, хотя все припоминали одну странную вещь. Тот момент, когда Свет Лорда и его величество помчались на перегонки к скале. Момент, когда они остались наедине, позади кто-то начал шептаться. Была одна проблема, продолжил Садис, та, которую подметил сам Далинар. Зачем перерезать подпругу на седле осколочника? Глупый поступок. Падение с лошади не причинило бы вреда человеку в осколочном доспехе. Поодаль вновь появился слуга, которого Садис услал прочь. С ним был парнишка с волосами песочного цвета, в которых виднелось несколько черных прядей. Садиас вытащил что-то из кошеля на поясе и поднял, чтобы видели все. Большой сапфир, незаряженный. Вообще-то, приглядевшись Долинар заметил, что камень треснул. Он теперь не мог удерживать бурисвет. Этот вопрос вынудил меня, как следует, изучить осколочный доспех короля. Восемь из десяти сапфиров, что использовались для его зарядки, треснули после той охоты. Такое случается, проговорила Далин, подойдя к отцу, и держа руку на мече. Осколочники теряют несколько самосветов в каждой битве. Но восемь, спросил Садиас. Один или два это нормально. Юный Холин вы теряли когда-нибудь восемь штук за одну битву? Адалин смог лишь сердито посмотреть в ответ. Садиас спрятал за и кивнул мальчику, которого привел его слуга. Вот один из конюхов на службе короля. Фин, верно? "Да, Светлорд", ответил мальчишка, заикаясь. Ему было не больше 12. "Фин, о чем ты мне рассказал раньше? Пожалуйста, скажи еще раз, чтобы все услышали". Темноглазый съежился. вид у него сделался больной. Ну, Светлорд Сэр все было просто вот так. Все говорили, что седло проверяли в лагере Светлорда Долинара, и, наверное, так оно и было, это да. Но я готовил лошадь его величества перед тем, как ее увели люди Светлорда Далинара. И я старался, вот честное слово, старался. Надел его любимое седло, и все такое, вот только сердце Далинара заколотилось. Он едва сдерживался, чтобы не призвать клинок. Вот только что спросил Садия Суфина. — Когда главные конюши и короля повели лошадь в лагере великого князя Долинара, на ней было другое седло. Я клянусь. Нескольких стоявших вокруг это заявление смутило. Ага, воскликнула Долин. — Но это случилось в королевском дворце. Именно, согласился Садиас, вскинув бровь. как проницательный юный Холлин. Это открытие в совокупности с треснувшими самосветами кое-что меняет. Я подозреваю, что тот, кто посягнул на жизнь короля, поместил в его осколочный доспех бракованные самосветы, которые должны были треснуть от малейшей нагрузки и утратить весь бурый Потому этот кто-то ослабил подпругу аккуратным разрезом, Он надеялся, что его величество упадет во время сражения с большим и тот атакует. Самоцветы треснут, доспех сломается. Король станет жертвой несчастного случая на охоте. Толпа снова начала шептаться, и скинул палец. Однако важно понять, что это событие замена седла и размещение самосветов, Явно произошли до того, как его величество встретился с великим князем Холином. Я считаю, что Долинар крайне маловероятный подозреваемый. Фактически моя догадка состоит в том, что виновник кто-то из тех, кого светлорд Долинар оскорбил, и этот кто-то хотел, чтобы мы посчитали, будто великий князь Холин замешан в случившемся. возможно все это затеяли не ради убийства его величества но ради того чтобы подозрение пало на Долинара. на острове воцарилась тишина умолкли даже шепоты. Долинар стоял потрясенный. я я был прав адалин наконец-то нарушил молчание что адалин Все улики указывают на то, что твой отец невиновен. Садя страдальчески поморщился, удивлённо. Нет, но А Долин нахмурился. В толпе светлоглазых раздались разочарованные возгласы, и она постепенно рассеялась. Офицеры Долинара по-прежнему держались позади него, словно ожидая внезапного нападения. Кровь отцов моих, подумал Долинар. Что все это значит? Садиас взмахом руки велел своим людям вывести конюха. Потом кивнул Элакаровой и удалился в направлении подносов с графинами подогретого вина и поджаренным хлебом. Долинар догнал великого князя, когда тот уже наполнял тарелку и взял его под руку. Одеяние Садиаса на ощупь было мягким. Садиас посмотрел на него, вскинув бровь. Спасибо, негромко сказал Долинар. что не стал упорствовать. Позади них вновь заиграла флейтистка. Не стал упорствовать в чём? спросил Садиус, откладывая тарелку и отцепляя пальцы Долинара. Я надеялся устроить это представление после того, как разыщу более весомые доказательства твоей невиновности. И к несчастью на меня надавили, и лучшее, что я смог сделать, это указать, что ты скорее всего не замешан. Но боюсь, слухи все равно будут ходить. Погоди-ка. Ты хотел доказать мою невиновность? Садиас нахмурился и снова взял свою тарелочку. Долинар, Знаешь, в чем твоя проблема? Почему все вдруг стали считать тебя таким надоедливым? Долинар не ответил. Самонадеянность. Ты сделался до отвращения самодовольным. Да, я попросил локара об этом титуле, чтобы доказать твою невиновность. Неужели забери тебя буря? Так трудно предположить, что в этой армии есть и другие люди, способные на честные поступки. Я. Ну, разумеется, трудно, продолжил Сарес. Ты глядел на всех нас высоко, будто ступил на лист бумаги и вообразил, что можешь видеть на многие мили вокруг. Ну а я считаю эту Гавиларову книгу кремом, а Заповеди ложью, которые люди как бы следуют, хотя на самом деле просто заключают сделку со своей усохшей совестью. Клянусь Преисподней, моя совесть немногим лучше. Но я не хотел, чтобы о тебе злословили из-за дурно организованной попытки убить короля. Если бы у тебя возникло желание его убить, выжег бы глаза и дело с концом. Садия сглотнул горячего фиолетового вина. Проблема в том, что Элакар, знай себе дал донил про эту шквальную подпругу, И люди начали болтать. Он ведь был под твоей защитой. Вы вдвоем поехали на охоту и все такое. Одному буряцу известно, как они могли предположить, что убитие Элакара замыслил именно ты. Тебе нынче и где-то прикончить непросто. Садя запихнул в рот небольшой кусочек поджаренного хлеба и повернулся, чтобы уйти. Долинар снова поймал его за руку. "Я, я тебе обязан. Я не должен был относиться к тебе так, как относился последние шесть лет". Садя закатил глаза и проговорил с набитым ртом: "Да дело-то не в тебе одном. Пока все были убеждены, что за покушением стоишь ты, никто не пытался разобраться, чья это работа на самом деле". А ведь кто-то и впрямь хотел убить Элакара. я не верю, что восемь самосветов могли просто так треснуть за одну битву. Подпруга сама по себе нелепая попытка убийства. Но вот ослабленный осколочный доспех. Не удивлюсь, если внезапное появление ущельного демона тоже было каким-то образом подстроено. Хотя я не представляю себе, как именно. А твои слова о том, что меня подставили, в основном, чтобы людям было о чем поговорить, пока я буду восстанавливать истинный ход событий. Садиас посмотрел на руку Далинара, сжимавшую его плечо. Может, отпустишь? Тот рожал пальцем. Садиас отряхнул и разгладил одежду. «Долинар, я не разуверился в тебе. Скорее всего, ты мне еще понадобишься до того, как все это закончится. Впрочем, не могу не сказать, что в последнее время сам не понимаю, что с тобой происходит. Эти слухи о том, что ты предлагал забыть про договор о Сколько в них правды? Я упомянул об этом в доверительном разговоре с Алакаром в качестве одного из вариантов. Так что да, в каком-то смысле это правда. Раз уж ты спросил. Я устал от этой войны, устал от равнин, от того, что мы так далеко от цивилизации и от того, сколько сил мы тратим на каждую горстку паршенди. Однако уже отказался от мысли об отступлении. Взамен я хочу победить, но великие князья не слушают меня. Они все опасаются, что я пытаюсь их подчинить при помощи какого-нибудь хитрого трюка. Садия фыркнул. Ты скорее дашь кому-нибудь по физиономии, чем всадишь нож в спину. Благословенная прямолинейность. Присоединяйся ко мне, перебил Долинар. Садия застыл. Ты ведь знаешь, что я тебя не предам. Ты доверяешь мне как никто. Давай попробуем вместе сделать то, что я предлагал другим великим князям. Отправляйся со мной штурмовать плато. Не сработает. Нет никаких причин брать на штурм несколько армий. Я и сам оставляю в лагере половину войска. Больше одной на плато просто не поместится. Да, но ты подумай, продолжил уговори Далинар. Что если мы попробуем новую тактику? У тебя быстрые мостовые расчеты, но моё войско сильнее. Что если ты пойдешь на плато первым, чтобы отвлечь паршенди? У тебя будет одна задача продержаться, пока не прибудет моя медленная, но сильная армия. Садис призадумался. Садис это может означать осколочный клинок. Взгляд собеседника сделался алчущим. "Знаю, ты сражался с осколочниками Паршенди", быстро проговорил Долинар, хватаясь за ускользающий шанс. "Сражался и проиграл". Без клинка ты не в выгодном положении. У осколочника в Паршенде была привычка удирать вскоре после вступления в битву. Обычные копейщики не могли их убить, разумеется. Чтобы прикончить осколочника, требовался другой осколочник. В прошлом я убил двоих, но возможность подворачивается нечасто. Поскольку я не могу добраться на плато достаточно быстро, ты можешь Вместе мы станем чаще выигрывать, и я добуду клинок для тебя. Мы это сделаем вместе, как в старые добрые времена. Старые добрые времена. Меланхолично повторил Садиас. Хотел бы я увидеть чёрного шипасного в деле. Как мы поделим свет сердца. Две трети тебе, поскольку по количеству побед на плато у тебя результаты в два раза лучше моих. Садиас продолжил размышлять. Осколочные клинки. Если найдем осколочника, мы с Далином с ним разберемся. Ты получишь клинок, он скинул палец. Но я заберу доспех для сына, Ринарина. -рина. Инвалида. Тебе это что? парировал Долинар. у тебя уже есть доспех. Садиас мы в состоянии выиграть эту войну. Начав действовать совместно, мы сможем привлечь остальных и подготовить полномасштабную атаку. Разорви меня, гром. Может, она нам и не понадобится. У нас две крупнейшие армии. Если придумаем, как застигнуть Паршенди на достаточно большом плато, где смогли бы разместиться наши войска целиком, окружить их, чтобы не сбежали. То не исключено нам удастся нанести им такой удар, что все закончится. Садияs поразмыслил еще немного, потом пожал плечами. Ну хорошо. Пришли мне подробности с Гонцом, но позже. Я и так уже почти пропустил весь сегодняшний пир.